Узел 5.0. 22 февраля 1953 года. Если глядеть на календарь, то прошло еще сравнительно немного времени с того момента, как Алексей Вдовый, капитан-лейтенант Советского флота и военный советник при флагманском миньоре ВМФ КНДР, прибыл на театр военных действий. Но этот срок, казалось, растянулся на многие месяцы. Так много в нем было событий. Нет, рутины, разумеется, тоже хватало. Ее всегда хватает на войне. Если ты не героический разведчик в тылу врага, как бывает в кино, а обычный офицер не очень высокого ранга, делающий свое дело. Рутиной были бесконечные разговоры с собственным флагминером, О минах заграждения, минных защитниках и торпедах, которые поставляются в Корею, либо планируются к поставке. А если не поставляются и не планируются, то почему это возмутительное обстоятельство имеет место и как с ним бороться? Последнее в значении «Вы нам должны» звучало в речах корейца раз отразу все отчетливее. Были короткие по 2-3 часа занятия с молодыми флотскими офицерами и старшинами. Опять же, по технике установки мин заграждения разных типов. Велись они, естественно, через переводчика. Работа с самими минами и с теми бумагами, которыми каждая доставляемая в Мину Корея была, условно говоря, обернута в три слоя. Инспекции сборищ, сараев и пропахшие рыбой и водорослями пакгаусов, которые только в воображении корейцев могли сойти за военно-морские базы. И ведь действительно ими являлись, давая пристанище разнокалиберной коллекции вооруженных шхун, немногочисленных торпедных и артиллерийских катеров и минных заградителей. Каждую ночь несколько таких корабликов выходило в море с грузом мин, устанавливая оборонительные заграждения, пробираясь между островами и островками в изобилии разбросанными по омывающему корейский полуостров с запада Корейскому же заливу в Желтое море. Обычно с небольшой группой разведчиков или диверсантов, готовых к высадке на какой-нибудь каменистый безлюдный пляж. Иногда такой пляж неожиданно оказывался вовсе не безлюдным. Береговая оборона улицы Инмановцев была налажена, надо признать, великолепно. Тогда высадившиеся бойцы гибли в неравных боях, каждый раз пытаясь продать свои жизни подороже, и почти каждый раз все равно не имея такой возможности из-за подавляющего огневого превосходства вражеских гарнизонов. Все это Алексей видел как бы со стороны. Приказ запрещал ему подвергать себя малейшему риску попасть в плен. И каждый раз, когда шхуны или кунгас, загруженные мрачными, злыми, готовыми на все моряками и бойцами армии Народной Кореи, отваливали от причала, он оставался на берегу ждать результата, ждать, что они придут домой. Или не придут. Хотя южнокорейский флот был почти такой же фикцией, как и флот КНДР, в море господствовали американские и британские военные корабли. И время от времени можно было видеть, как темнота вдали прерывается блеклыми за горизонтными вспышками, окрашенными в бело-желтые цвета. Кто-то по кому-то ведет огонь. «Товарищ военсоветник, мы почти приехали» перевочекли разбудил Алексея несколькими короткими и несильными ударами по лицу. Почему-то молодой китаец считал, что это нормально. Приподнявшись, капитан-лейтенант сразу же посмотрел на часы. Их стрелки, как и малюсенькие точки, нанесенные напротив каждой цифры, были тронуты люминесцентной смесью, содержащей только радия, и светились в темноте нежно-желтым цветом. Была половина четвертого. Кряхтя Алексей поворотился в груди шинелей, прислушиваясь к натужному реву ползущего в гору грузовика. После двух дней в Пхеньяне флаг минер сейчас опять мчался на восточном побережье, где уже однажды осмотренный им новый минный заградитель готовился к своему первому боевому походу. За последние четыре дня британская палубная авиация в лице старых знакомых Firefly F5 нанесла два последовательных удара по военной морской базе Аньдун в заливе Тонг-Йошон, где Минзак находился совсем недавно. И наверняка кому-то из разумных офицеров в штабе ВМФ КНДР это здорово не понравилось. Еще до первого налета. Минный заградитель со сложным корейским названием, которое Алексей до сих пор не смог заставить себя запомнить целиком, был переведен южнее, к Йонгджину. Фактически это было совсем рядом с линией фронта. И тот факт, что авиаразведка интервентов до сих пор не обнаружила корабль, можно было объяснить разве что везением. Ну и отличной маскировкой. Обеспечивать которую корейские товарищи научились так, что дали бы фору и балтийцам с черноморцами в их самые тяжелые годы.